Глава 38. Два детектива. Перед Полонией, как и перед Бристолем, было открытое кафе, выходившее прямо на панель. И, сидя за столиком под парусиновым навесом, можно было наблюдать уличную жизнь. Вовка и Мире, спустившись вниз, сели в кафе Полонии так, чтобы главный вход в гостиницу был под неусыпным обстрелом их взглядов. Начался военный совет. «Как быть и что предпринять?» «Я того мнения, — сказал Вовка, — что необходимо вывести на свежую воду местную дирекцию. Помните, в Семирамисе? И пусть она укажет дирекция нам эти верхние подозрительные, по вашему мнению, комнаты. И мы их абревизуем. И ничего не выйдет, уверяю вас. То есть абревизовать, как вы говорите, пожалуй, удастся, в особенности, если вы предъявите вашу бумагу». Но этот каторжник или его сообщники, заблаговременно предупрежденные, успеют улетучиться? Нет, Владимир Никитич, в таких делах нужна осторожность во-первых, осторожность во-вторых и осторожность в-третьих. Вы правы, иначе легче погубить дело. Но вы уверены, что графиня там, именно там? Вот вопрос, который меня гложет. Уверен ли я? Почти. Процентов этак на 75 уверен, потому что вряд ли успели они куда-нибудь ее сплавить. Вдохновенные трюки с чемоданами потому и вдохновенные, что удаются раз с одним и тем же человеком. И, наконец, если бы графиня там не была, эта грязная скотина с плоской рожей и с видом убийцы, мясника или палача не встретила бы нас так дружелюбно. От подобного дружелюбия никому не поздоровится». У столика вырос благообразный лощный кельнер. Надо было что-нибудь заказать. Сообщники потребовали белого кофе с густыми взбитыми сливками. Обыкновенно это называлось кофе по-венски. Но теперь, по случаю войны с Австрией, поляки окрестили такой кофе просто белым. «Совсем запад», — умилял Семире. «Уличная жизнь, движение, элегантная толпа». «Нет, я с удовольствием живу здесь, в Варшаве, и мне кажется, что я где-нибудь...» «Однако я ловлю себя на лирическом отступлении. Побольше дела и поменьше лирики!» «Необходимо выработать план спасения графини. Я предлагаю следующее, только ради бога тише. Кругом, наверное, имеются в достаточном количестве немецкие шпионы», сам себя предупреждал Борис Сергеевич. «Я уже заметил одну тупую белобрысую морду». Уставилась на меня, как баран на новые ворота? Ну вот, к делу. Вы остаетесь здесь и не выпускаете из своего поля зрения входящих и выходящих. Меня главным образом интересует тот мясник в кепке. А я тем временем слетаю в здание ратушек редактору местного официоза Федору Федоровичу Перемыкину. Симпатичнейший человек и товарищ. С татарским лицом и бородой черномора. Из его бороды можно смело выкроить шесть, таких как ваша. Но не в бороде в данном случае сила, а в его знакомствах и связях. Как редактор официоза, он является в то же время довольно видным чиновником Министерства внутренних дел и... Но не будем тратить слов зря. Ждите меня, или вернее нас, потому что я склонен возвратиться не в единственном числе». Это весьма желательно, и в этом залог успеха, если вообще проведению угодно не спаслать нам успех. Мире сел в извозчичью пролетку и уехал. Вовка, прихлебывая свой белый кофе, не спускал глаз с больших стеклянных дверей отеля. Входили и выходили помещики, бежавшие из своих разоренных имений, и лица их и весь вид хранили еще печать испуга. Попадались легко раненые офицеры в солдатских шинелях, кто с подвязанной рукой, кто с забинтованным глазом. Мелькали фигуры сестер милосердия, но все это было не то. Наконец, минут через двадцать вышел из дверей тот самый плосколицый, которого Мире назвал мясником. И его дешевый костюм, и несвежее цветное белье, и красные неопрятные руки. Все это вместе не говорило за постояльца дорогого отеля. Он весь был не ко двору здесь и вряд ли мог бы платить несколько рублей в сутки за номер. Держался этот господин развязно, толстые губы пытались даже насвистывать. Взглядом маленьких заплывших глаз он окинул сидевших за столиками. И когда пришел Вовкин черед, Вовка углубился в рассматривание французского журнала с иллюстрациями. Небрежной походкой, засунув руки в карманы панталон, немец без сомнения, немец, пересек площадь по направлению к Венскому вокзалу. А еще минут через десять подъехал к самому кафе из Вощичей Фаэтон, и Криволуцкий увидел Мире в обществе двух рослых и крепких молодых людей. Борис Сергеевич перезнакомил в полголоса. «Это пан Цибульский, а это пан Альшевский. Милейший Федор Федорович дал нам в помощь этих двух обязательных молодых людей. И тот, и другой местные детективы» шепотом пояснил Мире. Детективы, улыбаясь, охотно выпили предложенный кофе. Криволуцкий, в свою очередь, поделился тем, что субъекта с внешностью мясника нет сейчас в гостинице. Он вышел. «Это облегчает нашу задачу», – заметил Мире. «Дорогой мы с паном Альшевским и паном Цибульским решили действовать напролом. В сию же минуту все четверо мы поднимемся все туда» где расположены эти загадочные комнаты без номеров, и внезапно осмотрим их. На самый худой конец мы ничем не рискуем. У вас есть магический лист, выданный Арканцевым. Наши спутники — детективы. Что вы скажете, Владимир Никитич? Я могу только поблагодарить». Лощеный Кельнер получил следуемое, и все четверо с беззаботным видом фланеров замешались в толпу вестибюля. Минуя лифт, чтобы не привлечь излишнее внимание, Вовка, Мире и пан Цибульский с паном Альшевским, медленно останавливаясь, разговаривая, подвигались вверх по ковровой лестнице. И так один этаж за другим. И вот они уже на последней площадке. На последней, перед тем, как очутиться в седьмом этаже, с низенькими дверями без нумерации. Эта последняя площадка деревянная с ведущей к ней деревянной железенкой, пуста и никем не охраняемо. Оба детектива двинулись в первой паре. За ними Вовка и Борис Сергеевич. Деревянная лестница скрипела под ногами. Заскрипела площадка. На этот шум раскрылась одна из дверей, и вышла пожилая особа в костюме сиделки с неприятным злым лицом. Выпирали вперед зубы, крупные, желтые, как у грызуна. Смелым наскоком она думала замаскировать охватившую ее тревогу. «Это есть безобразие, я буду жаловаться на директор-отель. Здесь больной, и вы делает такой топаж. Уходите, здесь никому не живут. Больной спит, Ви не дает ему покой». И, брызгая слюною сквозь желтые зубы, сиделка загородила своей особую дверь. Мире пошел прямо на нее, на эту женщину неопределенного возраста. «Именем закона!» «Я вам покажет закон, я вам покажет такой закон, что вы сядет на тюрьма!» Грозила она сухим узловатым коричневым пальцем у самого носа Бориса Сергеевича. Он спокойно обернулся к детективам. новое, уберите, пожалуйста, эту ведьму!» Панова, схватив сиделку, оттащили ее от двери. Она плевалась, пробуя кусаться, но дюжие руки Панов, Цибульского и Альшевского держали ее, как в тисках. Мира и Вовка прошли в дверь. В первой комнате, невзрачной и крохотной, пусто, но из нее вела дверь в следующую, без окон, темную, вроде чуланчика. Оттуда послышался какой-то вздох, и в полумраке приподнялась чья-то фигура – У постели ночной столик с ложкой, градусником и микстурами. «Графиня!» — вырвалась у Бориса Сергеевича. Он первым вошел в полутемный чуланчик. Да, это была она. Вовка сжимал ее руки. «Бога ради, что с вами, как вы сюда попали?» Она отвечала с трудом, такой слабостью охвачена была вся. «Меня заманили. Пенебельский. Его имя. Он здесь ни при чем. Под видом, что тебе...» «Вам угрожает опасность. И вот Флук. Это страшная женщина и один его сообщник. Они угрозами, обещая меня убить, заставляют, чтобы я глотала какое-то лекарство. Оно уносит мои силы. Я так ослабела, едва могу шевельнуться. Какое счастье, что вы нашли меня. Сегодня вечером они хотели увезти меня в какую-то немецкую колонию, как больную». Потрясённая неожиданным появлением Вовки, графиня расплакалась. Бедная, в несколько часов она успела так похудеть. А в соседней комнате, куда втолкнули ведьму, она продолжала бесноваться, кусаясь, царапаясь. Тогда пан Цибульский, вынув из кармана связку тонкой и крепкой бечевки, с помощью пана Альшевского привязал ведьму к стулу. А чтобы она не кричала на весь отель... Ей заткнули рот, валявшийся на полу грязной салфеткой. и покинул чуланчик, с любопытством разглядывая подпрыгивавшую вместе со стулом ведьму. А Вовка в это время помогал Ирме одеться. Еще немного, и она на свободе. В это время послышался скрип лестницы, и в первую комнату вошел плосколицей в кепке. Увидев связанную ведьму чужих людей, он понял все. И с опущенной головою, как бык, Бросился на пана Альшевского, который стоял к нему ближе. Но дюжий детектив сам бывал в разных переделках. Его опасная профессия научила не только не теряться, а наоборот самому идти навстречу всяким неожиданностям. Плосколицей хотел с размаху ударить его головой в левую сторону груди, где у пана Цибульского, как и у всех смертных, находилось сердце. Но в самый последний момент пан Цыбульский нанес противнику два молниеносных удара, хватил снизу коленом в лицо, а сверху кулаком под темени. Бандит упал окровавленный, и оба детектива бросились вязать его. Он вместе с кровью выплевывал бешеную немецкую брань и отчаянно пробовал отбиваться. Детективы не остались в долгу, избив его до потери сознания. И когда он, скрученный бичевкой, лежал в бессильной ярости, биясь головой об пол, один детектив, поправляя сбившийся галстук, молвил спокойно другому. «Ну, пан Альшевский, роль наша кончена. Мы сдадим это швабское быдло наружной полиции». Вовка и Мире увезли графиню в автомобиле на госпитальную в пансионат. Ведьму вместе с ее сообщником доставили в канцелярию оберполицмейстера. На допросе от них нельзя было ничего толком выпытать, а флуги понятия не имеют, в глаза его не видели и даже не знают об его существовании. Что касается графини Чечения, ее доставил им какой-то неизвестный господин, прося оказать ей медицинскую помощь, как больной, страдающий тихим помешательством. Вот и все. Больше нельзя было ничего добиться».